60 -е. Амос сидел на скамейке трибуны. Рядом с ним сидел Мелвин Марс. Они наблюдали за тренировкой местной школьной футбольной команды. «Дети с каждым годом становятся все больше и больше», — заметил Марс. «Эти ребята уже похожи на университетскую команду». декер молча кивнул. Небо было затянуто тучами, начинал моросить дождь. «Они занимаются совсем как профессионалы», — сказал Амос. «В наши дни все хотят попасть в НФЛ». Полагаю, лучше бы эти ребята думали о том, чтобы получить хорошее образование. Тут ты, пожалуй, прав. Значит, ты пригласил меня, чтобы посмотреть тренировку школьной футбольной команды? Я говорил с Харпер Браун, сказал Деккер. О, вот как. Да. В тот день, когда ты не отвечал на звонки, я рано утром отправился в твою гостиницу, чтобы проведать тебя. И увидел, как Харпер уезжает? Да. Она мне не говорила. Она также сказала про то, что Алекс застрелил этого типа. Проклятие. «Как она?» «Все будет в порядке», — Деккер помолчал. «Значит, ты и Харпер Браун?» но «Что ты хочешь от меня услышать? Все получилось, само собой». «Мелвин, ты не должен ничего мне объяснять. Ты взрослый человек и можешь поступать так, как заблагорассудится». «Деккер, у меня так давно никого не было. Ты собираешься и дальше встречаться с Браун?» «Да, по крайней мере, хочу этого. Рад за тебя». «Правда? С какой стати идти по жизни одному?» Так, постой-ка. Я вовсе не предлагаю ей руку и сердце. Мы просто проводим время вместе. Развлекаемся. В этом нет ничего плохого. А что насчет тебя? А что насчет меня? Ты сам только что сказал, с какой стати идти по жизни одному. А я не одинок. У меня есть ты, Алекс, Богарт, Миллиган. Ну, ты прекрасно понял, что я имел в виду. Послушай, разве ты не знаешь? Мы с Алекс совсем как пожилая семейная пара. Постоянно спорим друг с другом. В основном о тебе. Спасибо. Несколько минут оба молча наблюдали за игроками на поле. Крайний нападающий у них бегает шустро, и руки у него что надо, наконец, сказал Марс. Видел, какую он сейчас выполнил обводку перед тем, как занести мяч в зачетку? Напомнил мне тебя. Но с другой стороны, ты мог бы просто сбить защитника с ног, если б финты не прошли. Да, но только это уже старая история. Ты думал о том, как жить дальше? Ну а то как же? Пока что никаких ответов. Просто живу сегодняшним днем. «Как продвигается ваше расследование?» «Если честно, выписала парочку резких поворотов. Тебе уже становится ясно, что к чему. Как только начинает становиться, появляется что-либо еще, и все безнадежно ломает». Марс потрепал Деккера по плечу. «Братишка, я все равно ставлю на тебя». «Хочешь познакомиться с одним человеком, который любит футбол?» «Предложил Амос». «Конечно, а с кем?» «Увидишь?» Час спустя они свернули к стоянке Доминиона. «Хоспис?» – удивленно произнес Марс, когда они вышли из машины. «Идем, Мелвин». Через несколько минут они сидели в палате Джоу и Скотта, и Марс печально смотрел на умирающего мальчика. «Это мой друг Мелвин Марс», – сказал Деккер. Он признавался лучшим нападающим в Техасе и выдвигался на приз Хайсмана. «Кубок Хайсмана. Трофей, присуждаемый лучшему игроку сезона в студенческом американском футболе». В НФЛ ему поиграть не довелось, а то он непременно попал бы в зал славы. Амос указал на фотографию на прикроватном столике. «Как твой приятель Пейтон». «Ого!» – радостно произнес Джоуи, протягивая Мелвину руку. «Рад с вами познакомиться, мистер Марс». Огромное лапище бывшего футболиста поглотило руку мальчишки. «Озови меня просто Мелвин», – сказал гигант, оглядываясь на Деккера. «Джоуи тоже играл в футбол», – сказал тот. «Из него получился бы чертовски хороший игрок». «Да, вижу», – сказал Марс. «Готов поспорить, Джоуи, ты быстро бегал. У тебя такое сложение». «А я бегал очень быстро», — кивнул мальчик. раскашлявшись он попытался сесть в кровати. Марс наклонился, чтобы ему помочь. «И бросок у меня тоже был что надо. Я играл квотербэком в Лиге Попуорнер». Квотербэк — игрок, получающий мяч от игрока центра, чтобы начать атакующую комбинацию. Основной разыгрывающий. Занимает наиболее важное место в команде нападения. Лига Попуорнер — лига американского футбола для мальчиков 7-15 лет. «Пожалуй, самое важное место на поле», — заметил Марс. Придвинув к кровати стул, он сел. «Помню один матч, когда нам всю дорогу приходилось отыгрываться. Мы были подавлены. Все были уверены в том, что мы проиграем. И тут, во время перерыва, наш квотербэк подходит к нами и говорит, «Так, ребята, в этом матче мы одержим победу, потому что нас 11 мужчин, и у нас одна цель. И никто не сможет нас остановить. Я вас прикрою, так что смело идите вперед. И знаешь что?» «Что?» — затаив дыхание, спросил Джои. «Мы выиграли этот матч, и все последующие, в том числе на Коттонбоуле!» Марс выразительно поднял палец. «Коттонбоул, английский хлопковая чаша, футбольный стадион в Далласе, штат Техас, где ежегодно в канун Нового года, до 2010-го, проходила встреча лучших университетских футбольных команд сезона». «Потому что этот парень поверил в нас, и этого было достаточно!» Улыбнувшись, Джоу ударил своим маленьким кулаком в кулачище Марса. «Спасибо за то, что пригласили ко мне Мелвина», — повернувшись к Деккеру, сказал он. «Классный парень». «Да, я тоже так считаю», — ответил Амос. Когда они расстались джо и возвращались к машине, Марс тихо спросил. «Значит, никаких шансов?» «Похоже, нет», — подтвердил Деккер. «Твою мать, он даже пожить толком не успел». «Знаю», — сказал Амос, — «жизнь скверная штука, очень скверная». «Думаю, нам с тобой это прекрасно известно», — посмотрев на него, сказал Марс. «Ты скрасил мальчишки сегодняшний день, Мелвин». «Ну, то же самое можно сказать про него». «А это еще как?» «Просто он заставил меня задуматься о будущем. Как жить дальше? У Джоуи нет такой возможности. Поэтому я должен сделать так, чтобы не испортить свою жизнь». «Я хочу сказать, нам ведь дается всего один шанс, правильно?» декер медленно кивнул. Они сели в машину, и Марс тронулся. «Едем к вам домой?» Спросил он. «Да, Алекс, там. У тебя есть планы на ужин?» «Вообще-то есть. Браун». — Харпер. — Харпер, — натянута улыбнулся Деккер. — Ну, может быть, мы попутно устроим двойное свидание? — Для этого нужны две пары. А мы с алекс не пара. Я для нее скорее старший брат, очень большой брат. — Знаю, мы просто провели бы время вместе. Высадив Деккера перед домом, Марс уехал. Амос проводил его взглядом. Он уже увидел на стоянке машину Джеймисон, поэтому знал, что она вернулась. Но он не стал заходить в дом, вместо этого пошел на восток. Через двадцать минут он стоял перед неказистым домом Сесилии Рэндалл. Полиция ФБР завершали осмотр места преступления. Удостоверение Деккера открыло ему дорогу внутрь. Остановившись в маленькой прихожей, он огляделся вокруг. Криминалист ФБР, закрыв чемоданчик, подошла к нему. «Вы уже были здесь вместе со специальным агентом Браун?» «Совершенно верно. Что вы мне можете сказать?» Один выстрел в затылок. Мгновенная смерть. Ее обнаружили в спальне. «На кровати?» «Нет, рядом. Она упала?» «Нет, все признаки указывают на то, что она стояла на коленях рядом с кроватью. Возможно, ее заставил встать на колени тот, кто ее убил. Таково мое предположение. Она была в длинной ночной рубашке и штанах от пижамы. Кровать указывает на то, что в ней спали. И, я так понимаю, никаких следов взлома, все замки в порядке. Окна?» Все заперто. Район никак нельзя назвать благополучным. И хотя охранной сигнализации не было, Рэндалл установила на входную и заднюю дверь дополнительные замки, и все окна были оборудованы защелками. Если она спала, преступник вскрыл замок отмычкой или отпер ключом. «Мы проверили замки на входной двери. Даже лучшие отмычки оставляют следы. Мы ничего не нашли». «Значит, ключ, так? Похоже на то. Что-либо было похищено?» У хозяйки было много всякого дешевого барахла, но никаких ювелирных украшений, заслуживающих внимания. В аптечке нет рецептов наркосодержащих препаратов. Была найдена ее сумочка с портмоне, кредитными карточками и наличными. Все осталось нетронуто. Значит, это не ограбление. Преступник пришел, чтобы убить ее. Насколько я понимаю, Рэндалл могла быть как-то связана с расследованием, которым вы занимаетесь. Возможно, очень связана. Ну что ж, удачи. Надеюсь, вы узнаете, кто это сделал. «Я тоже на это надеюсь», — подумал Деккер.